в большинстве своем на первый взгляд японские, южноамериканские, африканские. Павлини перья в глиняном кувшине. Японские гравюры Хакусай и Хирасига. Кацусика Хакусай (1760–1849) и Андо Токутаро Хирасиге (1797–1858) — знаменитые японские художники школы.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 Анна молча кивнула и, приподняв брови, взглянул на меня. «Это же Пауль Клея!» Саксони ошеломленно перевела взгляд с куклы на Анну, потом на меня. «Откуда у вас...» «Хорошо, мисс Гарднер, пятерка с плюсом. Немногие знают, какая это редкость». «Она кукольных дел мастер», — сказал я, пытаясь не остаться в стороне. «Но это же Клея!» Попугай из Саксонии получался образцовый.